Там, помнится, опирог один был, Геша Скорга. Сверхколоритный товарищ. Такой, знаешь, очень наношенский типаж. Из разряда «он любил выпить, но не любил, когда что-то плохо лежит». Ух, мы с ним и выдали. Цимиса с Фрелихсом. Да. Ладно, что-то меня в ту степ повело. Так чего, мы делаем или где? На лице оперативника обозначилась напряжённая борьба профессиональных терзаний с внутрислужебными сомнениями. «Ты и Дима складно звонишь. И идея твоя, поверь, мне глубоко симпатична. Вот только тема с убийством Червеня – это уже как бы не наша подследственность». «И? Ну-ну, давай, не ссы, резюмируй». «Может, проще поступим?» – осторожно предложил Гладышев. «Сольём эту тему ребятам из СКП». У них возможности для реализации всякой больше. Да ребята из следственного эта тема ехала-болела. хрена им заморачиваться, если киллер и без того на кармане? Хм, наверное, ты прав. Нет, дружище, если я в чём и прав, так это в том, что сия заблуда не нужна лично мне, набычился Петрухин, отчётливо давая понять, что страшно разочарован проявлением такой вот бесхребетности собеседника. Мне за это денег не платят, в отличие от «не будем показывать пальцами». Короче, Жора, если с твоей стороны имеет место быть окончательное «нет», тогда извиняй, что сдернул, и разбегаемся. В конце концов, у меня сегодня тоже законный выходной. Гладышев взял Качаловскую на четыре нервных затяжки паузу и наконец решился. А, черт с тобой, делаем. хорошенькое дельца. Вот она, пресловутая полицейская неблагодарность, она же несправедливость, о которой нынче так много пишут отечественные средства массовой информации. Ты о чем? Одних за сомнительную помощь следствию часами одаривают, а других за отчетливую, не побоюсь этого слова, гражданскую позицию чертями чертят, почем зря. Не стенай, даю слово, что если с твоей авантюрой у нас хоть что-то выгорит, Будет тебе благодарность. Надеюсь, объема мне ниже 0,7. Там поглядим. Все, пошли. Прошвырнемся по офисам. Возьму такой грех на душу. Тем более, что одним больше, одним меньше. Угу. Уходя, он поступил благородно. На себя взял грех, а ее оставил всего лишь с ребенком. Хмыкнул Петрухин, поднимаясь. И они отправились швыряться по офисам. В коем занятии весьма преуспели. Второй раз по ходу нашего повествования, нетерпеливо забегая вперед, поведаем, что на искомую запись они наткнулись ровно через полтора, без нескольких копеечек, минут, часа. Так что, как бы предлагавший пари Дмитрий и в самом деле взялся за эту работу в одиночку, таковой спор он, похоже, выиграл. Впрочем, не суть принципиально, с какой крейсерской скоростью Был достигнут результат. Три посещенных офиса в час или, допустим, три с половиной. В данном случае много любопытнее другое. В процессе своих поисков с Искари посетили, в том числе расположенный на углу двух Ч Чайковского и Чернышевского, легендарный питерский кафетерий «Колобок», которые окучили достаточно быстро и ушли несолоно хлебавши, как в прямом, так и в переносном смысле. Ну вот если бы они задержались там на пару чашек кофе, да устроились бы в непосредственной близости от двух мирно беседующих разновозрастных мужиков, да оперски чуткими слуховыми рецепторами выдернули бы из семантики мужицкой речи несколько раз отчетливо прозвучавшую фамилию Грибков, кто знает, возможно дальнейшие события покатились совершенно под иную горку. Ну да, как некогда высказался классик, Если бы Иван Грозный вместо Казани взял Лиссабон, в Португалии сейчас люди жили несколько иначе. Еще раз повторяю, в мясо калечить не нужно. Немножечко попинали и все. Клиент хилый, как бы и ненароком не загнулся. Сделаем? Вообще без проблем. Под завязку набитым беляшом ртом подтвердил Гиря. Сегодня он вернется домой после девяти вечера. исходящего «А если раньше?» «Я сказал, после девяти». «Ну, хорошо», – поспешил завернуть сомнение обратно Гире. «Девять так девять. Нормальное время. Заберете у него только мобилу. Все остальное, деньги, часы, что там еще, должно остаться при нем». «Ясно?» «Ясно», – нехотя подтвердил Гире. «Только очень тебя прошу, поаккуратнее. Рожу свою перед ним не светони». Да пинцет с этим задохликом и сам одним мизинцем справится. Что за погоняло такое идиотское? Так ведь Геше он полтора года на медицинском учился. А почему не доучился? Отчислили за неуспеваемости и за торчки. Хм, ну и кадры ты себе подбираешь. А чё, нормальный такой, прикольный чувак. Смотри, как бы он в самый неподходящий момент тебя того не приколол. В противном случае Шмаков вздохнул. Ладно, я тебе не мама, не мне тебя учить. Учить Гирю в самом деле не стоило, хотя бы потому, что поздно, да и не в коня корм. К своим 28 годам Гиря был человеком с богатой криминальной биографией. Имел за сутулыми плечами две условных судимости, с десяток административных взысканий и бесчисленное количество приводов. «Да вы не переживайте, все будет пучком», – уверенно сказал Гирий и смачно рыгнул, утрамбовывая в желудке остатки беляша. «Мы ж не идиоты». «Очень тебя прошу, докажи последний тезис не словом, но делом». «Чего?» «Я говорю, как сделаете, сразу отзвонись. Если все пройдет нормально, скажешь». «Ну что ты должен будешь сказать?» Гирий изобразил на необремененном интеллектом челе – лихорадочную работу мысли. «Я должен буду сказать, извините, я походу не туда попал». «Молодец, хороший мальчик». Шмаков повертел головой по сторонам и кликнул официантку. «Девушка, счет будьте любезны. А можно мне еще пиво?» «Девушка, еще пиво и общий счет», – внес поправку Юрий Платонович и ответил на подавший голос мобильник. «Да, Юля». Нет, на вторую половину не вернусь, к сожалению. У меня меньше, чем через два часа поезд. Да, с Апсаном. Нет-нет, все было замечательно, спасибо. А итоговые материалы конференции пришлите с курьером. Да, конечно, и расскажу, и доложу. Приятно было познакомиться. Да, есть интересная молодежь, любопытные проекты, так что будем стараться поддерживать. Да. Всего доброго. В мероприятие с пафосным названием «Третья Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития массового спорта в современных экономических условиях России» Шмаков писался исключительно для того, чтобы обставить нынешнее появление на Невских берегах казенно-официальной Аказии. Не то, чтобы он всерьез опасался возможных подозрений в свой адрес – Просто Юрий Платонович всегда руководствовался нехитрым правилом. Если есть возможность безболезненно и недорого дополнительно прикрыть любимую задницу, прикрой хуже не будет. Однако целиком отсматривать скучнейшее по форме и содержанию зрелище он изначально не собирался, а потому тихонечко свалил из Таврического дворца во время очередной паузы на кофе-брейк. К слову, Шмаковый в самом деле имелся в руках билет на четырехчасовой московский поезд, но перед отъездом ему обязательно следовало повидаться с Гирей. Именно по этой причине он и назначил ему встречу в Колобке, до которого от Таврического всего десять минут неспешной ходьбы. К тому же заведение с сие славилось демократичностью, а потому всегда под завязку набито публикой, что само по себе не лишнее. Обратно, ну не в ресторан же стейкхаус, что на Кирочной, вести этого ушлепка, а то, что совсем рядом с Колобком словил свою пулю господин Червень, так это не более чем простое стечение обстоятельств. Так же, как и оперативника Жору Гладышева, символизм как жанр Юрия Платоновича Шмакова ничуть не привлекал. Вологодская область, Шекснинский район, Городок, название которого купцов никак не мог запомнить. 2 июля 2011 года, суббота.